10 2 Кто виноват? В конце Второй мировой войны во время бомбардировок Дрездена, которые многие историки считают неоправданными, Курт Вонигут находился в немецком плену. Город был разрушен. Вонигуту и другим пленным удалось выжить, потому что на ночь их запирали на скотобойне. Под скотобойней находились подвалы для хранения туш, куда испускались пленные во время бомбежек. В предисловии к своей самой известной книге «Бойня номер 5 в которой он в художественной форме рассказывает эту невероятную историю, Вони Гуд вспоминает, как после войны они с другом Бернардом В. О'Хейром отправились в Дрезден и попросили немецкого таксиста, которого звали Герхард Мюллер,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 И добавляет, «Ужасно неохота рассказывать вам, чего мне стоила эта треклятая книжонка, сколько денег, времени, волнений. Каждый раз, когда я читаю эту фразу, она меня трогает, а почему — и сам не знаю». Дальше Воннигуд пишет, «Все эти годы знакомые меня часто спрашивали, над чем я работаю, и я обычно отвечал, что главная моя работа — книга о Дрездене».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 Перевод Райт Ковалевой. И еще помнится, Вонигуд однажды сказал, только не могу найти, где, что он единственный человек, который выиграл от этой невероятной дрезденской истории и смог на ней заработать.